Глава 22. «Как тебе наш новый чар Людмила раскладывает на столике перед диваном мой сегодняшний обед, заказанный прямо в офис, поворачивается, смотрит на меня с легкой улыбкой и кивает. «Хороший мальчик. Далеко пойдет. Думаю, что корпоратив новогодний будет не хуже того, что Иммануэль устроила. Конечно, Кристина бы тоже сделала на уровне. Я отворачиваюсь изо всех сил, делая вид, что занят документом. И только через пару мгновений понимаю, что слишком сильно сжал бумагу. Замял. А документ реально важный. А я реально больной. Посматриваю на телефон, но там, как и час назад, как и два часа назад, тишина. Мой шпион в стане противника сегодня на экзамене, потому никаких известий с той стороны. И это нервирует. Как она там? Думает обо мне. Платон говорит, что ходит задумчивая, но это же женщины, их внешнему виду верить нельзя, как выяснилось. Она может ходить задумчивая вообще по другим причинам. Нокоть там сломался, или просто сериал грустный посмотрела, или размышляет о смысле жизни не со мной. Последнее, самое бесячее, потому что повлиять не могу никак. Хотя я вообще, как выяснилось, ни на что не могу повлиять. Прошел уже месяц с того момента, как я вышел на улицу из подъезда Кристины с куском ее халатика в судорожно сжатой горсти. Жуткий, долгий, как спуск в ад на девятый круг сразу месяц. Я все это время не ел, практически не спал и даже не пил ничего крепче чая. Последнее очень важно, так как периодически тянуло напиться и забыться, но допустить слабину я никак не мог особенно перед Новым годом. Потому теперь трахался со своей работой 24 часа в сутки, чтобы не вспоминать про свою морковку, не представлять, что она сейчас делает, не перекатывать в голове по сто раз нашу последнюю встречу, все наши встречи, и не выискивать свои косяки. Почему-то косяки выискивались только мои, а не ее. Пусть она виновата тоже, пусть накосячила, но Она женщина, обиженная женщина. И даже если виновата, мне надо попросить у нее прощения. Это не мои слова. Если что, это поговорка такая французская. Раньше я думал, что это бред. А сейчас думаю, что что-то они, французы, про женщин знают такое. Вот только проблема была в том, что Кристина меня не допускала к себе настолько близко, чтобы я хотя бы слово мог сказать. На следующий день после разговора она написала Людмиле, что заболела и ушла на больничный с последующим увольнением. Я увольнение, естественно, не одобрил, а вот с больничным ничего не мог поделать. Так же, как не мог увидеть ее, поговорить, просто посмотреть, черт. На улицу Кристина не выходила. А если и выходила, то подгадывая моменты, чтобы меня не оказалось рядом с ее домом. А я не мог чисто физически, не мог постоянно ее караулить. Банально не хватало времени сидеть перед окнами и отслеживать эти моменты. Работа на месте не стояла, особенно сейчас. И я просто не мог себе позволить все похерить, даже учитывая, насколько феерически выступил в личной жизни. Не для того я с таким трудом все выстраивал, что сейчас бездарно проебать лишь потому, что дурак, слепошарый и не смог разобраться со своими женщинами вовремя. Со своей женщиной. Надо воспринимать это как наказание, да? Неизбежность. Когда-нибудь это закончится же. Именно так я себя и успокаивал все это время. Именно это мне давало сил держаться и не бросаться на людей из стены. Конечно, ничего легко не давалось. Темные круги под глазами, слабость по утрам и невыносимое состояние ближе к вечеру. Мир вокруг продолжал двигаться вперед, и моя временная расконцентрация внимания еще не становилась критичной. Пока я справлялся, хотя Людмила уже начала паниковать. Осознав причины моего заторможенного состояния и правильно связав их с отсутствием на рабочем месте Кристины, она развела бешеную активность. Обо всем позаботилась, попыталась меня разгрузить, скинув большую часть работы на Кирилла. Она, моя незаменимая секретарша, Осознав, что история с Кристиной надолго, а работа стоять не может, каким-то очень хитрым образом из одной логистической компании, прямо с переездом за тысячу километров, вырвала нам молодого Ичара. Не представляю, как ей это удалось, но парень приехал к нам в середине следующей недели и к концу ее уже вполне освоился на новом месте работы. Людмила как-то умудрялась поддерживать связь со своими подружками, которых был в вагонище по всей стране. Где мы только не ездили, она везде заводила знакомства. И вот, узнав, что один из очень талантливых менеджеров развелся с женой со скандалом и дележкой имущества, сразу же нашла его и предложила работу с хорошей зарплатой и с квартирой. Вообще-то мы сотрудникам редко предоставляем квартиры, но у пацана перспектива карьерного роста, впечатляющие результаты на прежнем месте работы, идеальное резюме, Ради такого, конечно, можно. Он меня на 10 лет младше возраста Кристины, моей Кристины. Это хорошо, что ее здесь нет. И хорошо, что ее место занял молодой мужчина. Пусть эти девушки прекрасные и восхитительные, не обижаются, что их никто не ценит. Просто они созданы для того, чтобы думать о них постоянно. Я очень устал, страшно устал за это время от происходящего, от своих бесконечных эмоций, Они меня пугали, если честно. Пугало то, как легко, как быстро, как неотвратимо все произошло. Никогда в такую муть не верил. Скептически усмехался в ответ на чьё-либо признание о том, что ничего не предвещало. А потом раз — и наглухо. И никаких мыслей других. Никакой возможности откатить назад случившееся. Всегда воспринимал такие разговоры как признак незрелости. И вот надо же, мне ее не хватает. Так не хватает. А она совсем не идет на контакт. Заблокировала меня во всех мессенджерах. И даже симку морковки заблокировала. Я ничего не мог поделать, только ждать. Делиться своей проблемой я ни с кем не собирался. У меня нет психолога. Теперь. Мой психолог меня кинула. Это было последнее сообщение, которое отправил ей. Оставалось давить на жалость. Как иначе? А она не ответила. Я попрыгал по-всякому, разнообразно, наткнулся на игнор и растерялся. Просто до этого я четко знал, что за девушками не бегаю и завоевывать их не собираюсь, пусть сами не некогда. Но эту крепость я просто обязан был взять как угодно, измором, тяжелой артиллерии или пятой колонной. Последнее предпочтительнее — Поэтому я, немного придя в себя на следующий день, после получения информации о больничном Кристины, позвонил Платону и параллельно запряг Людмилу насчет его учебы. Потому что не собирался разбрасываться словами. Да и пятая колонна сама себя не построит. Людмила пошуршала в университете и нашуршала. До сих пор не знаю, как она так умудрилась, конечно. Денег дала кому там надо, но все равно невероятная скорость и результативность. Платона восстановили на бюджете. Я свою Людмилу иногда боюсь, черт. Восстановили его удачно. В конце декабря у них там сессия, и парень даже на какие-то зачеты успел. И что характерно, сдал их, потому что, хоть он и не посещал занятия, но связь со своими однокурсниками, многие из которых были бывшими его одноклассниками, держал и всю программу обучения знал. Не ошибся я в нем, короче говоря. Конечно, пришлось потратить нервы, когда Платон на наотрез отказался принимать помощь в погашении ипотеки. Гордый такой, куда там? Но я не стал даже разговаривать, просто закинул денег на счёт погашения и закрыл вопрос. Это самое малое, что я мог сделать. Я погасил ипотеку, оправдав перед парнем этот поступок так. Родственная помощь. В любом случае, женюсь на твоей сестре. И процесс пошел. Платон, мой шпион в неприступной крепости, докладывал по нескольку раз на дню обстановку. Я с ним даже встречался, когда не впадал в коматоз после рабочего дня, обещал ему трудоустройство на время каникул. И это все общение постепенно переросло в дружеские посиделки. И вот я уже не с Кирюхой бухаю, а сижу в суше баре с пацаном, который мне рассказывает забытый мир студенчества, юношеского максимализма и массу интересных идей. В Платоне явно прячется будущий креативщик, и я попросил его пошарить насчет этой профессии. Гребенщиков хорош, но фирма растет, молодые кадры нужны. А Кристина и в самом деле заболела. Простудилась солнышко, морковочка моя. Обо мне слышать не хочет. Ругалась, что я оплатил все их долги. Она все так же психолог на предприятии, пока что в длительном отпуске по болезни. Никуда не ходит. Это точно, Платон дома ночует в курсе. У нее, как и у меня, ужасное душевное состояние. И нужно из этого как-то выруливать.